Догма, авторитетная точка зрения, закон, мнение церкви в вопросах веры или морали. Две стороны одной медали. Медаль и поныне остается о двух сторонах. Тут религия, а там наука. Не потому, что реальность действительно разделена, а потому, что такого... Мировоззрение придерживаются люди. Помните, почему люди не задают великих вопросов? Потому что ответы могут им не понравиться. А что, если сознание и материя не разделены? Что, если между ними существует доступное наблюдение связи? На дворе 21 век, однако большинство ученых все еще отказывается рассматривать этот вопрос – Доктор Дин Радин, ведущий ученый Института ноэтических наук при изучении психических экстрасенсорных феноменов, строго следует научной методологии. Несмотря на это, он встречает противодействие со стороны официальной науки. Вот что говорит сам доктор Радин. «У них, представители официальной науки, есть основанные на личном опыте верования, отличающиеся от общепринятых. Однако эти люди не говорят о них открыто, поскольку в научном сообществе не принято обсуждать такие вещи, во всяком случае публично. И это одна из немногих областей в науке, где табу не только сильно, но и необычайно живуче, ибо существует оно уже не менее столетия. Я знаю многих коллег в академическом мире, достигших выдающихся успехов в своих областях – в психологии, когнитивной неврологии, общей неврологии, физике, которые на досуге очень интересуются психическими феноменами. Некоторые даже добиваются выдающихся успехов в своих экспериментах. Но почему мы об этом ничего не слышим? потому что академические правила приличия запрещают об этом говорить. И вот мы живем в сказке о новом платье короля. Даже в наше время табу настолько сильно, что не принято говорить о самом его существовании. Это похоже на сверхсекретный правительственный проект, когда сам факт существования проекта является секретом. Так и это табу. Оно засекречено, И говорить о нем не положено. Если же мы станем активно обсуждать данное табу, это станет первым шагом к его упразднению, и вскоре вы обнаружите, что очень и очень многие представители официальной науки испытывают огромный интерес к изучению подобных вещей. ЧАСТИЦА ХИГСА Так назвали теоретически предсказанную элементарную частицу, наделяющую массой все остальные частицы во Вселенной. На протяжении десятилетий ученые строят все более мощные ускорители элементарных частиц в надежде отыскать эту тяжелую частицу, но не могут обнаружить ее именно потому, что она слишком массивна и наделяет массой другие частицы. А что же тогда дает массу самой частицы Хиггса? Со стороны все это кажется очень странным. Возможно, ученым следует искать некую информационную частицу, которая придает другим частицам форму, массу, заряд, спин. Какие вопросы интересуют вас? Выбирайте. Способствует ли молитва исцелению? Может ли человек силой сознания влиять на физическую реальность? Можно ли ощущать что-то за пределами пространства, времени? Может ли человек ходить по воде? Существует ли частица хикса? Какая частица? Теоретическая физика элементарных частиц предсказывает существование частицы хикса. Частицы, которые наделяет массой все другие частицы. Сотни миллионов долларов расходуются на строительство все более мощных ускорителей, чтобы ее обнаружить. Но при этом, очевидно, большинство жителей планеты предпочли бы узнать ответы на первые четыре вопроса. И, несомненно, ответы на первые четыре вопроса способны оказать значительное влияние на наше восприятие мира и самих себя. Это куда более важно, чем открытие очередной частицы. Но представители научного истеблишмента не хотят обращать внимание на вещи, находящиеся с точки зрения этих ученых вне сферы их компетенции в кавычках. Это забавно, поскольку именно выход за сферу компетенции чаще всего позволяет совершить настоящий прорыв в науке.